Приглашение Эта невероятная и кровавая история началась вполне безобидно, даже приятно. Разбирая служебную корреспонденцию, Соколов увидел изящный конверт с монограммой А.Г., в котором лежало отпечатанное приглашение. Княгиня Анна Алексеевна Голицына покорнейше просит вас пожаловать на ужин по случаю дня рождения, имеющий быть 1 августа сего года в ее доме по Георгиевскому переулку Арбатской части в 9 часов вечера. Здесь же в конверте находился сложенный вдвое плотный лист глянцевой бумаги. Соколов расправил его и обнаружил, что это меню ужина. Кулебяка, слоеная с рыбой, судак, фаршированный крабами, осётры по-русски, филе жардиньер, форель в шампанском и прочее. Мелкими, неудобочитаемыми каракулями княгиня по-французски приписала. «Дорогой граф, сделайте радость, бедные старухи, навестите её, оставьте хоть на вечер в покое ваших разбойников. Обратите внимание, только в вашу честь я приказала приготовить черепаховый суп, который вы, уподобляясь невзыскательному пейзану, столь любите. Целую». Соколову было по сердце это приглашение, напоминавшее ему те времена, когда он вращался в высшем свете. Всегда стараясь придерживаться хорошего тона, что не мешало порой разными выходками шокировать избранное общество, он тут же сел писать ответ. «Милая княгиня, мое божество Анна Алексеевна, спасибо, что вспомнили обо мне. Согласно вашему совету, устрою 1 августа для разбойничков праздник. Пусть себе погуляют, вашу честь, потешатся». За черепаховый суп кланяюсь в ножки. Только прикажите вашему жану из Парижа, который вовсе не французский повар, а беглый каторжник и живет по подложному виду, чтобы тщательно испустил кровь из бедного животного и варил бы в настоящей модере, а не в той, что продается в охотном ряду за гривенник четверть. Иначе отправлю его этапом на Сахалин. За сим целую ручки. Запечатав сургучной печатью письмо, сыщик отправил его снарочным.